Художник пододвинул стул поближе к кровати и, понизив голос, продолжал. «Совсем забыл спросить вас вот о чем. Как вы предпочитаете освободиться отсюда? Есть три возможности. Полное оправдание, оправдание мнимое и волокита. Лучше всего, конечно, полное оправдание, но на такое решение я никоим образом повлиять не могу». По-моему, вообще нет такого человека на свете, который мог бы своим влиянием добиться полного оправдания. Тут, вероятно, решает только абсолютная невиновность обвиняемого. Так как вы невиновны, то вы, вполне возможно, могли бы все надежды возложить на свою невиновность. Но тогда вам не нужна ни моя помощь, ни чья-нибудь еще». Эта точная классификация сначала смутила Ка, но потом он сказал, тоже понизив голос, как и художник, «Мне кажется, вы сами себе противоречите». «В чем же?» — снисходительно спросил художник и с улыбкой откинулся на спинку стула. От этой улыбки у Ка появилось такое ощущение, что сейчас он сам начнет искать противоречия не в словах художника, а во всем судопроизводстве». Однако он не остановился и продолжал. «Вы только что заметили, что никакие доказательства на суд не действуют. Потом вы сказали, что это касается только открытого суда. А теперь вы заявляете, что за невиновного человека вообще перед судом заступаться не нужно. Тут уже кроется противоречие. Кроме того, раньше говорили, что можно воздействовать лично на судей, А теперь вы отрицаете, что для полного оправдания, как вы это назвали, какое-либо личное влияние на судью вообще, возможно, это уже второе противоречие. Все эти противоречия очень легко разъяснить, сказал художник. Речь идет о двух совершенно разных вещах. О том, что сказано в законе, и о том, что я лично узнал по опыту и Путать это вам не следует. В законе, которого я, правда, не читал, с одной стороны сказано, что невиновного оправдывают, а с другой стороны там ничего не сказано про то, что на судей можно влиять. Но я по опыту знаю, что все делается наоборот. Ни об одном полном оправдании я еще не слыхал, однако много раз слышала влияние на судей. Возможно, разумеется, что во всех известных мне случаях ни о какой невиновности не могло быть и речи. Но разве это правдоподобно? Сколько случаев, и ни одного невиновного? Уже ребенком я прислушивался к рассказам отца, когда он дома говорил о процессах, да и судьи, бывавшие у него в ателье, рассказывали о суде. В нашем кругу вообще ни о чем другом не говорят. А как только мне представилась возможность посещать суд... Я всегда пользовался ею, слушал бесчисленные процессы на самых важных этапах и следил за ними, поскольку это было возможно. И должен сказать вам прямо, ни одного полного оправдания я ни разу не слышал.